Глава шестая. Определение трагедии, трагическое очищение, элементы трагедии. Определение терминов лексис, мифос, итос, дианаия. Сравнительное значение действия и фабулы в трагедии. Об эпической поэзии и комедии мы расскажем после. А теперь будем говорить о трагедии, позаимствовав определение ее сущности из того, что сказано. Итак, трагедия есть воспроизведение действия серьезного и законченного, имеющего определенный объем, речью украшенной, различными ее видами отдельно в различных частях, воспроизведение действием, а не рассказом, совершающее посредством сострадания и страха, очищение подобных чувств. Украшенной речью я называю речь, имеющую ритм, гармонию и метр, а различными ее видами исполнение некоторых частей трагедии только метрами, других еще и пением. Так как воспроизведение совершается действием, то прежде всего некоторой частью трагедии непременно является украшение сцены, затем музыкальная композиция и текст. Этими средствами совершается воспроизведение действительности. Текстом я называю самое сочетание слов, а что значит музыкальная композиция, ясно всем. Так как трагедия есть воспроизведение действия, а действие совершается какими-нибудь действующими лицами, которые непременно имеют те или другие качества характера и ума, и по ним мы определяем и качество действий. то естественными причинами действий являются две — мысль и характер. И, соответственно, им все достигают или не достигают своей цели. Воспроизведение действия — это фабула. Фабулой я называю сочетание событий, характером — то, на основании чего мы определяем качество действующих лиц. мыслью, то посредством чего говорящие доказывают что-нибудь или просто выражают свое мнение. Итак, в каждой трагедии непременно должно быть шесть составных частей, соответственно чему трагедия обладает теми или другими качествами. Эти части: фабула, характеры, мысли, сценическая обстановка, текст и музыкальная композиция. к средствам воспроизведения относятся две части, к способу воспроизведения одна, к предмету воспроизведения три, и кроме этого ничего. Этими частями пользуются не изредка, а можно сказать все поэты, так как всякая трагедия имеет сценическую обстановку и характеры, и фабулу, и текст, и музыкальную композицию и мысли. Важнейшая из этих частей. Состав событий, так как трагедия есть изображение не людей, а действий и зла счастья жизни. А счастье и зла счастье проявляется в действии, и цель трагедии изобразить какое-нибудь действие, а не качество. Люди по их характеру обладают различными качествами, а по их действиям они бывают счастливыми или наоборот несчастными. Ввиду этого поэты заботятся не о том, чтобы изображать характеры, они захватывают характеры, изображая действия. Таким образом, действия и фабула есть цель трагедии, а цель важнее всего. Кроме того, без действия трагедия невозможна, а без характеров возможно. Ведь трагедии большинства новых поэтов не изображают индивидуальных характеров и вообще таких поэтов много. Тоже замечается и среди художников, например, если сравнить Зевскида с Полигнотом. Полигнот хороший и характерный живописец, а письмо Зевскида не имеет ничего характерного. Далее, если кто стройно соединит характерные изречения и прекрасные слова и мысли, тот не выполнит задачи трагедии. а гораздо более достигнет ее трагедия, хотя и использовавшая все это в меньшей степени, но имеющая фабулу и надлежащий состав событий. Подобное бывает и в живописи: если кто размажет самые лучшие краски в беспорядке, тот не может доставить даже такого удовольствия, как набросавший рисунок мелом. Кроме того, самое важное, чем трагедия увлекает душу, это части фабулы. Перепетие и узнавание доказательством только что сказанного служит еще то, что начинающие создавать поэтические произведения могут раньше достигать успеха в диалогах и изображении нравов, чем в развитии действия, как, например, почти все древние поэты. Итак, начало и как бы душа трагедии это фабула, а второе характеры. Ведь трагедия это изображение действия и главным образом через него изображение действующих лиц. Третье мысли. Это способность говорить, относящаяся к делу и соответствующие обстоятельствам, что в речах составляет задачу политики и ораторского искусства. Нужно заметить, что древние поэты представляли своих героев говорящими как политики, а современные как ораторы. Характер то, в чем проявляется решение людей, поэтому не выражают характера те речи, в которых не ясно, что известное лицо предпочитает или чего избегает, или такие, в которых совершенно не указывается, что предпочитает или чего избегает говорящий. Мысль то посредством чего доказывают существование или несуществование чего-нибудь или вообще что-нибудь высказывают. Четвертое текст. Под текстом я понимаю, что сказано ранее. Объяснение действий посредством слов. Это имеет одинаковое значение как для метрической, так и для прозаической формы. Из остальных пяти частей музыкальная композиция составляет важнейшее украшение трагедии. Осценническая обстановка, правда, увлекает душу. Но она совершенно не относится к области нашего искусства и очень далека от поэзии. Ведь сила трагедии сохраняется и без состязаний и без актеров. При этом в деле постановки на сцене больше значения имеет искусство декоратора, чем поэта.